Глава 1. Который полковник Бражников собирается играть в космический бильярд, а Дембель Еременка дрессирует бандерлогов и отказывается помочь полковнику. В черноте космоса, на фоне безмятежно-голубого земного диска, расписанного спиралями облаков, двигался по орбите старый советский спутник-шпион. Он давно отработал свое, а потому слепо таращился в бездну Вселенной, помутневшими от космических излучений линзами объективов. Солнце, бьющее подобно театральному прожектору из глубины темной сцены, играло бликами на когда-то зеркальных, а теперь потемневших боках, равномерно прогревая обшивку по мере неспешного хаотичного вращения аппарата. Спутник давно уже стал космическим мусором, ожидающим неизбежной участи, постепенного схождения с орбиты и сгорания в плотных слоях атмосферы. Полным оно будет или частичным, предугадать было сложно, как это уже случалось со старыми аппаратами серии «Космос». То в Канаду залетят обломки, то в Мексику, а то над Новой Зеландией пронесутся огненным дождем. Впрочем, этот патриарх космической разведки мог бы кружить над планетой еще несколько лет. Но внезапно, словно ударила молния, короткая яркая вспышка сверкнула на гладкой обшивке спутника. Тот дернулся едва заметно, выбросив в окружающую пустоту струю испаренного металла, а на месте сполоха образовалась в обшивке заметная лунка. В ее центре медленно остывал до бела раскаленный металл. Получив импульс, аппарат прекратил хаотичное вращение по одной из осей, заняв определенные положение относительно орбиты. «Есть попадание», – доложил оператор, сидящий за монитором в бункере, входящем в российскую систему слежения за объектами ближнего космоса. «Цель стабилизирована по основной орбитальной оси». «Симуляцию движения на мой монитор», – приказал полковник Бражников, руководивший экспериментальным проектом. «Параметры луча в пределах нормы». Добавил оператор, в чьи обязанности входило контролировать энергетику и длительность импульса мощного неодимового лазера, предназначенного для дистанционного изменения траектории движения неуправляемых орбитальных объектов, вроде старых спутников и другого космического мусора. Сама идея воздействия была не нова, и технологии для ее воплощения в жизнь имелись еще в 80-х годах, но технически довести до ума... весь комплекс оказался сложнее, чем это выглядело в теории. Поначалу задача состояла лишь в поиске способа расчистить околоземное пространство от потенциально опасных объектов. Это само по себе уже могло иметь немалую практическую пользу, но в процессе проработки практической стороны вопроса выявились дополнительные аспекты, способные иметь военное применение. Тут-то к проекту и подключили подполковника Бражникова, талантливого инженера и программиста, которым удалось не только алгоритмизировать процесс, но и собрать воедино технические и программные решения. В результате появилось то, что сотрудники группы Бражникова и высшее руководство именовали кодовым названием «Американка», а на погонах Бражникова появилась еще одна звезда. По сути, «Американка» представляла собой способ Сбивать вражеские орбитальные системы любой массы и сложности вообще без применения ракет. В одном из своих первых отчетов полковник Бражников писал, что для уничтожения вражеских спутников нет ни малейшей необходимости запускать что-то в космос, поскольку там и без того находится масса потенциально опасных объектов, которые чудом не сталкиваются ни с чем. Конечно, никакого чуда в отсутствии столкновений не было, просто орбиты спутников рассчитывались таким образом, чтобы космический мусор им не грозил множество станций слежения и российских и американских постоянно наблюдали за ближним космосом зорко высматривая угрозы и высчитывая орбиты опасных тел в случае внезапных изменений ситуации всегда оставалось время на коррекцию орбиты действующего спутника или космической станции проблема конечно существовала но пока еще ближний космос не был захламлен до такой степени чтобы не успеть среагировать а потому столкновений удавалось избежать. Полковник Бражников, придумывая новый вид космического оружия, исходил из того, что если воздействие на космический мусор сделать внезапным, труднопредсказуемым, а главное мощным, круто меняющим траекторию объекта, противнику не хватит времени на коррекцию орбиты атакованного аппарата. Вот только произвести такое воздействие было непросто. Конечно, ракетный удар точно бы решил проблему, Но именно он не годился по ряду причин. Главной из них – заметность ракетного пуска и предсказуемость снаряда на активном участке траектории. Эта причина являлась столь веской, что другие, такие как дороговизна, запуска и относительно длительная подготовка к нему, можно было уже не рассматривать. Поэтому полковник с самого начала думал о возможности применения мощного лазерного луча для изменения орбит уже имеющихся космических обломков. Тогда они, подобно снаряду, могли попасть во вражеский спутник на огромной скорости и полностью разрушить его за счет кинетической энергии. Правда, и на этом пути возникли сложности. Беда состояла в том, что мощности современных лазеров, может, и хватило бы на придание обломку достаточного импульса. Но в этом случае от самого обломка мало что осталось бы. Его бы почти полностью испарило, и он перестал бы представлять серьезные угрозу для вражеских космических аппаратов. При использовании менее мощных лазеров снижалась степень их воздействия на объект. С одной стороны, хорошо, обломок не испарялся, но с другой, толку от слабого импульса было мало, параметры орбиты менялись едва заметно. Но полковник Бражников сумел найти выход из столь противоречивой ситуации. Так и родился сначала проект «Карамболь», а затем и «Американка», суть которой можно было сравнить с сутью рычага, выраженной в простой формуле. Проигрываем во времени, выигрываем в силе воздействия. Бражников предложил облучать обломок космического мусора относительно слабым лазером инфракрасного спектра. Удачное, точно рассчитанное попадание Земли превратило бы в плазму и металлический пар лишь небольшую часть массы объекта. что при этом создало бы кратковременную реактивную тягу и придало бы телу незначительный импульс движения в нужную сторону. Орбита обломка изменилась бы, хотя и весьма незначительно. Казалось бы, какой от этого толк, если противник неизбежно отследит медленные изменения орбитальных параметров и произведет маневр уклонения. Но в том и дело, что принимать меры, тратить топливо стали бы лишь в случае прямой угрозы. тогда как полковник Бражников не собирался ее устраивать. В разработанной им схеме отклоненный обломок являлся лишь первым звеном цепи, а целью становился не вражеский спутник, а другой обломок космического мусора. Попав в него, на строго расчетной скорости первый обломок за счет значительной массы придал бы второму мощный кинетический импульс. Такой удар изменял траекторию обоих фрагментов. Первый ушел бы к Земле или в открытый космос, а второй предназначался для непосредственного поражения вражеского спутника. Причем при столь резком изменении орбиты обломка снаряда противник уже гарантированно не успевал ни отклонить свой спутник, ни заметить чем, кем и откуда наносится удар. Но все это идеально выглядело только в теории, эдакий космический бильярд. На практике же Как и в обычном бильярде, подобная внезапная атака требовала длительного наблюдения, детального выбора шаров для такой игры и очень точного подбора параметров лазерного луча, удара кием в нужную точку и с тщательно рассчитанной силой. Необходимость постоянного контроля околоземного пространства предопределила выбор места для развертывания лаборатории полковника Бражникова. По мнению высшего руководства, задачам лучше всего соответствовал секретный бункер, входивший в систему слежения ВКС РФ. Располагался он в ближнем Подмосковье и входил в число объектов московского противоядерного щита. В изобилии военных частей и замаскированных подземных сооружений спрятать лабораторию Бражнику оказалось делом несложным. К бункеру сходили все данные от системы обнаружения колоземных объектов. а сам он был напичкан специальной вычислительной аппаратурой, предназначенной для проведения орбитальных расчетов. Кроме того, линии передачи шифрованных данных связывали бункер с несколькими наземными базами, расположенными высоко в горах. Там стояли мощные инфракрасные неодимовые лазеры. По команде из бункера они могли придать космическому обломку необходимый строго заданный кинетический импульс. На начальном этапе разработки «Американки» лаборатория Бражникова располагалась в его родном институте и управление наземными лазерами осуществлялось оттуда же. Но это не позволяло достаточно оперативно получать особо секретные данные с радаров системы слежения. Кроме того, в случае реального боевого применения вычислительные командные центры системы должны были иметь хорошую, в том числе и противоядерную защищенность, которую не могла обеспечить институтская лаборатория. Эти причины привели к окончательному решению перенести центр управления американкой в бункер, что и было проделано в несколько этапов, дабы не прерывать полностью ход экспериментов. Сначала перевели вычислительную часть, решив передавать в институт не весь массив строго секретных данных с радаров, а лишь небесные координаты конкретных обломков и старых спутников, которые секретными не являлись. Затем, окончательно локализовав систему, перенесли в бункер органы управления лазерами, а самому Бражникову выдали необходимый допуск секретности. Когда нужно было составить очередную подробную карту расположения потенциальных пригодных для игры объектов, Бражников передавал данные параметров в бункер специалистам по слежению, а лазерами управлял из лаборатории в институте, довольствуясь старыми несекретными координатами с предыдущих карт. Обычно же работа по программе Бражникова происходила в два этапа. первый день бункер занимала первая смена, в которой входил анализ карт, составленных специалистами по слежению, а также выявление потенциально пригодных для эксперимента объектов в околоземном пространстве. Один из выбранных объектов назначался мишенью, а несколько других выполняли функцию шаров в «Американке». Роль Кии всегда отводилась пущенному земли лазерному лучу. В самых первых удачных экспериментах фигурировала только одна мишень и два обломка в качестве бильярдных шаров. Но успехи на этом пути побудили Бражника усложнить схему, включить в нее большее количество элементов. Это могло значительно расширить возможности американки. Увеличивая число взаимодействующих объектов и лазеров, Бражников решал важную задачу. Он мог как бы дотянуться до тех вражеских спутников, который невозможно было поразить меньшим числом соударений. Конечно, это требовало более сложных расчетов, но чем сложнее была вычислительная задача, тем больше интерес она представляла для Бражникова. В эту смену он планировал поразить целые две мишени, а потому задействовал рекордное число взаимодействующих объектов. На экранах компьютеров эти мишени отображались красным цветом, а прицельные шары – желтым. Высшая задача игры на этом космическом бильярде – одному прицельному шару уйти в нужном направлении, заранее смоделировав координаты цели, разместив контрольную точку, тогда как второе непременно должен уйти в лузу, то есть сгореть в плотных слоях атмосферы Земли. Витки же почти всегда разрушались полностью. Заступив на смену в 9 утра, он сразу взялся за необходимые расчеты, передавая данные операторам своей группы. Их было 11 человек, 10 из них контролировали по два объекта, а занимался работой наземных излучателей. Военнослужащих срочной службы среди них не было, только контрактники, поскольку характер получаемых ими данных предполагал высокий уровень допуска к секретности. Его невозможно было доверить мальчишкам, которые через несколько месяцев вернутся к гражданской жизни. Но совсем без срочников в бункере тоже было не обойтись. Отделение механиков нескольких военно-учетных специальностей обеспечивало работу систем охлаждения, вентиляции и электроснабжения. В их задачи входило не только и не столько пассивное наблюдение за режимами работы отлаженной автоматики, но и постоянный контроль агрегатов на быстро меняющихся и пиковых режимах нагрузки. Столь ответственное дело требовало относительно длительного обучения, что несколько раз уже давало себе знать. Нерасторопность солдат-срочников во время проведения серии экспериментов выводила Бражникова из себя, поскольку грозила срывом работы с последующими длительными и сложными пересчетами параметров орбит. Поэтому техников полковник отбирал в свою команду лично, отдавая предпочтение бойцам, имеющим опыт соответствующей специальности на гражданке, сообразительным и мотивированным. К сожалению, даже с такими не всегда и не все проходило гладко. потому что призыв на один год мало способствовал достаточной степени овладения навыками обращения со сложной техникой. Время от времени солдат и сержантов бражников проверял лично, неожиданно для них вторгаясь в технические помещения бункера, и там с матерком, с задором раздавал люлей нерадивым механикам. Особенно сложно было с молодыми призывниками, которые и на гражданке не успели получить должного опыта, и на месте службы еще не освоились. И хотя полковник Бражников не приветствовал неуставные взаимоотношения среди личного состава, но вынужден был признать, что живая передача опыта от старослужащих к молодым являлась наиболее эффективной в плане практического обучения. Уж точно эффективнее, чем зубрежка конспектов, написанных в учебных классах. Лидером на этом весьма специфичном фронте педагогической науки Бражников считал Дембеля Еремеенко. Тот, не жалея живота своего, подготовил уже три поколения специалистов по вентиляции и кондиционированию воздуха в замкнутых системах бункер. Причем, не жалея живота своего, следовало понимать в буквальном смысле, поскольку Дембель Еремеенко разработал уникальную систему муштры, где в качестве отрицательного подкрепления использовался не дружеский пинок и не крепкое словцо в адрес боевого товарища, а система пищевых штрафов. Если кто-то из молодых бойцов Тупил или косячил на вахте, дембель Еремеенко облагал его пищевой податью, заставлял мчаться в гарнизонный солдатский буфет и тащить оттуда банки с томатным соком, сочники с творогом, печенье, сметану и прочие вкусности, доступные исключительно за наличный расчет. Сам Еремеенко называл подать, куда более политкорректным словом, вкусняшкой. И поглощал он эти вкусняшки с таким азартом и в таких количествах, что молодые бойцы за глаза его звали Питоном, а он, прознав, стал без затей называть молодняк бандерлогами. Калорийные вкусняшки никак не отражались на тощей комплекции старшего сержанта, ибо все сгорало в его утробе, как в паровозной топке, но, к счастью, уходило не в пар, а в эффективную педагогику. Поэтому прозвище Питон к длинному и гибкому дембель подходило идеально. Стабилизировав спутник-мишень, полковник Бражников покинул операторский зал и отправился проверить вотчину механиков. Серия экспериментов предстояла насыщенная, и он не хотел ее срыву по причине выхода из строя системы охлаждения серверов или из-за срабатывания электрических нагрузочных автоматов, если кто-то из бандерлогов вовремя не включит резервную цепь. Где находится страшный сержант Еремеенко? Понять было несложно по его мощному командному баритону, доносившемуся с площадки главного бассейна системы кондиционирования воздуха. Из него же вода поступала на градирни охлаждения охлаждение серверного зала. «Слышите вы, бандерлоги?» – вкратчиво спрашивал Еремеенко, раскачиваясь как маятник. «Так точно, товарищ старший сержант!» – дружно отвечали молодые механики, не читавшие Киплинга и не видевшие мультфильмов о Маугли. Кто из вас, бандерлоги, умудрился сломать драгоценный предохранитель силового агрегата? — Я сломал, товарищ сержант, — уныло ответил голос молодого механика. — Как же ты умудрился это сделать, о корявейший из бандерлогов? — Он всей жопой на него сел, — кто-то прыснул смехом. Остальные дружно заржали. — Хорошо, я предполагал это. Ибо нежное керамическое тело предохранителя не могло выдержать тяжесть такого неуважительного обращения. «А кто мне скажет, бандарлоги, чем в трудную минуту можно заменить драгоценный предохранитель силового автомата?» поинтересовался сержант Еремеенко. Молодые начали наперебой блистать познаниями в марках проводов и их сечениях, а также описывать технологию создания надежного и вместе с тем безопасного жучка, способного заменить штатный предохранитель. Заметив вошедшего полковника, кто-то из молодых крикнул «Смирно!». Все, кроме дембеля, выцелились по струнке вдоль границы технического резервуара с водой. «Вольно!» — скомандовал Бражников. «Еремеенко со мной, остальным готовить технику. Сегодня будет трудный день». «Запорить серию товарищ полковнику? Побежите ему самому вкусняшки покупать. Только уже не из солдатского буфета!» — пригрозил Еремеенко и, вспомнив фильм ДМБ, добавил. «Это вам не это!» Солдаты разошлись, а полковник с сержантом перебрались в старый планшетный зал, заброшенный в конце девяностых годов за ненадобностью. Бражников выглядел старше своих сорока четырех, гигантского роста, с сидеющими висками и густыми брежневскими бровями на круглом лице. Под массивными надбровными дугами прятались колючие серые глаза, вынимающие душу, как метко определил один из операторов. Голос полковника тоже был командирский металлический баритон с оттенками легированной стали. Команды его слышны были в любом зале и отсеке огромного подземного бункера. И вот они с тощим дембелем уединились, пошептаться, в пустующий планшетный зал. Помещение было разделено надвое прозрачной стеной из акрила, на которой виднелось выгравированное изображение географической карты центральной части России. Когда еще не было продвинутых мониторов, на которых офицер, принимающий решение, мог бы видеть любую нужную ему информацию, эта прозрачная стена, называемая планшетом, была необходима. Собственно, она и заменяла монитор. Радисты по одну сторону планшета получали данные с радарных станций телеграфным методом в виде планарных или полярных координат. А солдаты-планшетисты специальными карандашами отмечали на карте проекции целей, их траектории, параметры скорости и высоты. По другую сторону от планшета сидели офицеры, принимающие оперативные решения. Демонтировать зал не стали, даже мебель оставили. Может, на всякий случай, может, просто время и силы никто не хотел тратить попусту. что от вы неважно выглядите, товарищ полковник», – произнес Еременко, оседлав один из стульев в комнате радистов. — Ночка выдалась непростая, — пробурчал Бражников и присел на край стола. — Брата жены встречал. Принесла его нелегкой на ночь глядя. — Посидели чутка. Ладно, это все не важно. Ты с молодыми закончил, как обещал. Справиться без тебя? — Да их сколько ни учи, умнее, конечно, не станут, — невесело фыркнув, — ответил Еремеенко. — Бандерлоги, они и есть бандерлоги. Но рубильника от причинного места отличают, это я вам гарантирую. хотя один сегодня умудрился предохранитель жопы раздавить. «Ты себя молодым вспомни», — отмахнулся Бражников. «Зачеты, водные практику сдали». «Куда они денц «Сдали, конечно». «Ребят расторопные, не дебилы. Остальное — дело опыта и навыка». «Может быть, останешься еще на сутки?» — напрямую спросил бражник. «Сегодня очень важный день». «Да вы что, товарищ полковник?» Дембель покачал головой. Я и так на сутки больше нашего уговора остался. Так ты за это и получаешь по тысяче в сутки. Не, не могу. Вот здесь у меня уже вся эта армия. Еременко выразительно провел пальцем по горлу. Домой хочу. Гражданке погулять, девчонку потискать. Уда выголить над товарищ полковник. Бражников не сразу понял, о каком удаве ведет речь Дембель, а когда понял, хохотал до слез. «Не горячее, сержант!» — отсмеявшись, продолжил он. «Говорю же, сегодня день особый. важный серий экспериментов. Сервера будут нагружены по самую маковку. Если молодые прошляпят что-то и система охлаждения не справится с нагрузкой, мне заново придется переделать все расчеты, ждать еще смену, которая отследят все пригодные для эксперимента объекты. Хочешь за сегодняшний день заплачу тебе три тысячи?» Еременко призадумался, но покачал головой. «Спалят нас», — уверенно завел он. «Мне, в общем-то, пофигу, а вот вас жалко. Вы с тремя дежурными по части договорились, но сегодня в семнадцать часов заступает капитан Витухин. Сами понимаете». «Да, с ним не договоришься», — согласился Бражников. «Капитану Витухину карьера важна, и он ради нее не пожалеет ни мать, ни отца». До семнадцать часов. Время есть. Отстреляемся, закончим и гуляй на все четыре стороны. Возьмешь билет на ночной поезд и ту-ту домой, а? Мне еще на электричке трястись до Москвы. У коменданта отмечаться. А время скоро за полдень. Одиннадцать нет еще, поморщившись, ответил Бражников. Как маленького тебя уговариваю. Три дня выгораживал, в горычи раздавал, чтобы закрыли глаза на пребывание в части демобилизованного солдата. Так вам же нужно было, чтобы я бандерлогов довел до ума. Нет, они что шли, что ехали. Не насилуйте, товарищ полковник. Ну, отсижу я с вами сегодняшний эксперимент. А на той неделе вы новый задумаете еще круче. И все равно охлаждение придется бандерлогам доверить на все сто. Полковник вздохнул. Твоя правда, боец. Перестраховываюсь. Спасибо. И так меня здорово выручил. Он достал из кармана деньги и вручил Еремееву. «Ну, пойдем, я выведу тебя». Получив наличные по уговору, Дембель приободрился. Ему оставалось только смотаться в казарму за сумкой с вещами, и можно начинать гражданскую жизнь. Главное не попасться по дороге знакомым офицерам, а то будет дело. Подставлять полковника Еремеенко не хотел. Дежурный по части в курсе, что Бражников, вопреки всем правилам, на целых три дня задержал уволившегося солдата который снят со всех видов довольствия и должен был уже нежиться под южным солнцем на берегу Черного моря. А вот офицеры постарше, попадись им на пути дембель, задались бы вопросом и вставили бы полковнику добрый пистон с фитилем. И никого не будут волновать намерения Бражникова, побудившие его на подобные нарушения. Хотя и шаку понятно, что полковник затеял все не корысти ради, а чтобы подготовить молодых механиков, к выполнению поставленных Родиной задач в наилучшем виде. Он за это даже свои кровные деньги отдал Еремеенко, чтобы тот согласился довести подготовку молодых бойцов до вменяемых показателей. Проводив Еремеенко, полковник вернулся в операторский зал и занял кресло за своим монитором. Прежде чем начать дальше действовать лазером, следовало еще провести расчеты и проиграть на компьютере симуляцию столкновений. «У вас часа два есть времени», — сообщил Бражников оператором. «И начнем. А пока займитесь системой компенсации линзирования атмосферы в точке базирования излучателя. Сегодня задействуем номер третий, алтайский. Если понадобится и другие подключим. Целей много. Пока новолуние, нужно пользоваться моментом». «Есть», — ответил оператор за пультом управления лазерами. Полковник распустил галстук и расслабил верхнюю пуговицу на рубашке. Почти бессонная ночь после приезда родственника не прошла даром. Щеки Бражникова то и дело наливались нездоровым румянцем, причем ни с того ни с сего. А по обе стороны грудной клетки будто печеная картошка поселилась, так грела. Боль не боль, а черт знает что. Недосып. «Мне тут одному жарко?» – спросил он у ближайшего офицера-оператора. «Нет, действительно душновато», — ответил тот. Полковник нажал кнопку селектора и велел дежурному технику включить систему кондиционирования воздуха на полную. Все равно бункер следовало заранее продуть и охладить, потому что, когда на сервера ляжет внушительная нагрузка, все лишние системы, в том числе вентиляцию залов, придется отключить. Когда пойдет серия, моргнуть будет некогда, не то что озаботиться охлаждением атмосферы в помещении. Серверы как печки. Зимой хорошо, а сейчас самой середины июля. На улице днем до 30, потому вся ответственная работа планируется на вечер и ночь, когда можно будет затягивать с улицы прохладный воздух. А чтобы у противника не возникли подозрения из-за повышенной температуры исходящего воздуха, внешний бункер замаскировали под гарнизонную котельную. Ну, там и должен быть жар.